Драма в иссуаре. После столь удачного для него исхода дуэли, Ив Даллегр принимал многочисленные поздравления всех придворных. Что касается Франсуазы, этой прекрасной женщины, то для нее существовал только один способ достойно отблагодарить мужчину. Поэтому через два дня после дуэли, около полуночи, Когда на улице было совсем темно, она пришла к дому, где жил молодой Аллегр. Она была закутана в густую вуаль, которую обычно надевала, идя в церковь. Разумеется, она отказалась назвать свое имя слуге, открывшему ей дверь. «У меня дело к твоему господину и только к нему». Слуга не стал настаивать и пошел предупредить олегра который как раз готовился лечь в постель. Быстро одевшись, он приказал слуге немедленно привести таинственную посетительницу, поскольку сам очень любил всяческие тайны. — Чем я могу служить вам, мадам? — спросил он с поклоном, стараясь, тем не менее, угадать, что скрывается под вуалью. Однако вуаль была достаточно темна, чтобы можно было рассмотреть черты лица незнакомки, но запах духов, исходивший от нее, ясно указывал, что речь шла о красавице. «Вы, сами того не зная, уже оказали мне неоценимую услугу, мсье, и я пришла сюда, чтобы отблагодарить вас». После этих слов... Из-под вуали показались две прекрасные белые ручки, в одной из которых был золотой перстень с рубинами, в другой — увесистый кошелек, однако Аллегр не сделал ни единого движения. «Чем я заслужил эти подарки, мадам? Тем, что, убив позавчера этого подлеца Девито, вы дали мне возможность насладиться чувством мести». Возьмите это, Мсье, в знак моей признательности. Но он опять не протянул руки, чтобы взять перстень и кошелек. Я не заслужил такого вознаграждения, мадам, потому что прежде всего мстил за отца. Тем лучше, если это доставило вам какую-то радость. Но если вы действительно хотите подарить мне что-то, я предпочел бы вашу улыбку это было именно то чего она ожидала медленно как бы нехотя она сняла вуаль, которая упала на пол женщина появившаяся в пламени свечей была не так уж молода ей был сорок год, но каким то чудом она ускользнула от времени конечно она утратила свежесть и непосредственность молодости, но ее красота еще больше расцвела, подобно поздно созревающему плоду. Молодой человек был потрясен блеском этих голубых глаз. Я оказался прав. Когда предпочел подарок вашей улыбке, мадам, оставьте себе ваши подарки и дайте мне то, чего я прошу». После этих слов она улыбнулась и приблизилась к нему. Уже много времени прошло с тех пор, как она встречалась с мужчиной, который ей действительно нравился, и она чувствовала в себе пламя, так часто охватывавшее ее в объятиях ныне покойного любовника. Этого новичка отличала какая-то скромная красота, немного волнующая, и он буквально лучился молодостью, отвагой и мужеством. Она еще ближе подошла к нему, полузакрыв глаза, чтобы затем покорить его обаянием своего взгляда. Ну, что такое улыбка? Вы отвергаете мои подарки, но, может быть, примите другой, совсем другой. Какой же? Меня? Желаете ли вы обладать мной? Вопрос был совершенно излишним. Олег раскрыл объятия. И только на заре Франсуаза покинула своего нового любовника, который вскоре должен был стать самым дорогим для нее. Предлагая себе молодому герцогу, она думала, что это лишь каприз, выражение признательности, но очень скоро убедилась, что это было совсем не так. На следующий же день... После этой памятной ночи она почувствовала, что попалась в ловушку, часто подстерегающую женщин, молодость которых уже уходит. Со своей стороны в Далегр был буквально ослеплен. Ведь он держал в своих объятиях женщину, знавшую все тонкости любви. Он открывал для себя совершенно новый мир которого еще не знал, будучи занят другими делами. Эти два открытия послужили основой странной любви, полной ссор и насилия, разрушившей все препятствия на своем пути, а затем приведшей гибели и самих влюбленных. Через какое-то время все придворные и городские сплетницы заговорили о самом большом скандале, который когда-либо приходилось обсуждать. Маркиза де Кёвр открыто покинула свой дом, своего супруга и своих детей, и переехала, бесстыдница, жить в дом своего любовника. И это было еще не все, поскольку супружеское чувство Маркиза де Кёвр на этот раз опостало так как он стал посмешищем всего двора. Не желая, чтобы у нее силой отняли любовника, к которому она была так привязана, Франсуаза убедила его уехать из Парижа, где они были представлены гневу оскорбленного супруга, и они уехали в Овернь. Там у Ива были довольно обширные владения. Старое орлиное гнездо сеньоров да аллегров возвышавшиеся над Форезом и велей, укрыла незаконных влюбленных за своими высокими стенами, построенными еще в XIV веке и выдержавшими за это время множество осад. Из своих пяти дочерей маркиза де Кевр взяла с собой только одну, младшую Жюльену, поскольку она была еще слишком мала чтобы обходиться без матери, да и здоровье ее оставляло жевать лучшего. Франсуаза подумала, что пребывание в Оверни благоприятно скажется на здоровье ее маленькой дочки. И так малышка Жюльена также обосновалась в Аллегре, в то время как остальные четыре дочери Франсуазы и их братья оставались с отцом в замке Кевр строительство которого было, наконец, закончено. Эти красивые девушки не собирались долго задерживаться в провинции из-за того, чтобы их мать могла наслаждаться любовью. По правде говоря, Франсуаза рассталась с ними без большой печали, поскольку старшие из ее дочерей уже стали красавицами, способными затмить увядающую красоту их матери. Она еще не знала о том, что ей никогда больше не суждено будет увидеть их. В старом орлином гнезде, которое летом было бито грозами, а зимой обдувалось свистящими холодными ветрами, Ив и Франсуаза прожили семь счастливых лет, лишь иногда омрачаемых ссорами. Время шло, а хозяин замка Далегр... Все еще Пылко любил свою любовницу, которой, однако, было уже под пятьдесят. Время от времени он оставлял ее, чтобы идти сражаться за короля, но никогда не покидал пределы Оверни, где в это время религиозные воины бушевали со страшной силой. Потом он возвращался, и опять начинались дни и ночи, наполненные любовью, как будто эти двое влюбленных старались наверстать упущенное время.